Глава 3. Нифтонский замок, огромный, мрачный и величественный, возведенный из глыб темного базальта, занимал место, словно специально созданное для строительства укрепленного форпоста. Этот замок был гораздо больше прочих встречавшихся им на пути эрдейских цитаделей и походил скорее на невеликий, но хорошо укрепленный город, на черный город, на черную крепость Кастуньягро. «Ну, прямо не сторожа Карагоу, а логова Эрлик-хана пробормотал Сагадай. «Чье логово?" рассеянно спросил Всеволод, не расслышавший реплику степняка. "Вы у русы называют его черным князем". Зельбернтор запирал тесную горловину, на дне которой громоздились многочисленные каменные завалы. Этот труднопроходимый ущелье соединяло холмистую густо поросшую дремучими лесами долину, что вела в земли Семиградия с обширным горным плато на дальней возвышенности. Неприступные островки хребты, будто неровный зубчатый тын, опоясывали все плато. Отвесные обледеневшие, теряющиеся в туманной мгле зубе скал, казалось, вздымаются до самых небес. Лишь со стороны ущелья Гроловины, в сплошной скальной стене, имелся широкий проход, через который еще издали с холмов, что повыше, и с обрывистых горных круч, человеку, обладающему хорошим зрением, можно было разглядеть, что сокрыто в каменном котле. Всеволод на зрение не жаловался. Стиснутые скалами, ровные как доска и совершенно безжизненные, ни деревца, ни кустика, ни травинки, горные равнины по ту сторону ущелья являло собой унылое зрелище. Каменная пустошь, одно слово. Глаз цеплялся лишь за озеро овальной формы, поблескивавшее в самом центре плато. "Мёртвое озеро", коротко бросил Конрад. Мертвое. Озерная гладь холодно отражала солнечные лучи, и судя по отсутствию растительности у берегов, вода это действительно не давала жизни и не питала корней. А о том, что таилось в темных глубинах, Не хотелось даже думать. Севалот вновь перевел взгляд на орденскую крепость, поставленную в угорских землях. Замок возвышался аккуратно, выходе из горловины. Тептонская цитадель венчала собой скалистую гору с плоской от природы или стёсанной начисто трудами человека верхушкой. Тупой выступ этот, подобный стершемуся гигантскому зубу, торчал весьма удачно, и крепость на его вершине могла успешно прикрывать путь В озерный дол или наоборот дорогу от озера при уставности менах Всеволод оглянулся назад вообще-то в этих местах располагался не один только замок по пути им попадались многочисленные предместья и деревеньки но в пустующих селениях и на заброшенных клочках отвоеванной у леса и некогда любовново одолеваемой земли вооруженному отряду не встречался пока ни один человек да что там человек В окрестных полях не было слышно птиц, и отсутствовали звериные следы, никаких признаков жизни нигде в округе. Только над стенами орденской сторожи поднимается слабый дымок. Да под стенами можно различить едва заметные копошения. значит, вся жизнь сосредоточена в крепости. Что ж, по крайней мере, серебряные врата еще не пали под натиском нечисти. Уже неплохо. Подъехали ближе, рассмотрели больше. Слева почти к самому замку подступал отвесный обрыв. Скалу здесь будто ножом срезали. На дне пропасти темнела странная бесформенная куча. Даже не куча, это какая-гора под горой. Похоже, из цитадели что-то сбрасывали вниз, и притом в огромных количествах. Но вот что? Еще внизу, в стороне, далеко в стороне. Ага, это, видимо, кладбище точно, и на погосте свежие могилки. Интересно, кто в них лежит? Кто павшие в боях с нечистью, наверное, кому ж еще там быть-то? С правой стороны, где склон замковой горы был достаточно пологим, вверх к крепости велась змейка дорога. По такой можно быстро загнать за стены и скот, и тележный обоз, и укрыться от внезапного нападения. И обрушиться сверху в неожиданной вылазке тоже можно. Но вот что сразу бросилось в глаза: цитадель была защищена не от людей, не только от людей, или нет, не так. нет людей в первую очередь. Об этом свидетельствовали колья и рогатки, выставленные уже у самого подножия замковой горы, и густо щетинившиеся дальше по всей возвышенности. Всеволос специально свернул с дороги проверить. Так и есть: Заостренные бревна, палки, жерди и сучковатые ветки, Все из осины. А предназначение первой линии обороны гадать не приходится: разбить, расчленить, развалить сплошной вал атакующих. запутать, отвести, отклонить от самых удобных подступов, задержать, приостановить штурм хоть ненадолго в этом ее главная задача. Люди вообще-то редко идут на штурм хорошо укрепленной крепости вот так стеной. Люди обычно выбирают легкие пути и уязвимые участки, а нечисть... Всеволод вспомнил оборону крепостных ворот Сибилу. Нечисть идет, стеной, сплошной. Ехали дальше, поднимались по замковой горе выше. Севал обратил внимание на частые пятна копоти, за заобоченными на камнях, проходах между защитными рогатками и прямо под ногами на дороге. Кастрит уж грист, что ли, Разномастные преграды сбитые битых и связанных, сложенных и сплетённых из осины дерева, перемешку с копотными пятнами тянулись до следующего укрепленного рубежа, до тына из осиновых же жёгколий. Чистокол был не маленький. Высотой это к полтора-два человеческих роста, а кое где и поболее будет. Толстые заостренные бревна воткнуты глубоко в землю, привалены камнями и торчат под небольшим уклоном, нависая над головой. Колья исцарапаны, искромшены и будто насквозь пропитаны отвратительнейшим смрадом, знакомый запах. Так воняет дохлая нечисть и уперенная кровь. Крепкие ворота тына, опять-таки грубо струганной осина, с несколькими дощатыми заплатами, под двускатный крышей, перекошенный, выщербленный, приоткрытый, будто вдавленный внутрь, Неподалеку от ворот зияет широкий пролом. Здесь и вовсе бревна выворочены, раздвинуты и переломаны, будто тонкие сухие хворостинки. Угрюмые тевтонские кнехты с осунувшимися лицами и красными от недосыпа глазами, всего человек пять в лёгких посеребрённых качужных рубашках и черных одеждах, латали брешь. Правили старые, а где уж нечего править, ставили новые колья. Еще один кнехт с большой плетеной корзиной бродил неподалеку, высматривая что-то под ногами. Вот нашел, остановился, нагнулся, подобрал. Палка, короткая и обломанная, что-то блестит на конце. Свою находку кнехт сунул в корзину, Пошел дальше. Стрелы ищет, догадался все Те, что еще собрать не успели. Городские кнехты их не окликнули и не остановили. Глянули из подлобья, узнали Конрада, поклонились издали да продолжили работу. Каждый занимался своим делом, к которому был приставлен, и каждый торопился закончить его поскорее. Ничем другим саксы работники не интересовались, будто и не приближался к замку чужой отряд из более чем сотни вооруженных всадников. Хотя что такое сотня с небольшим пришлых воинов для обитателей неприступной твердыни, плевших и имея дело кое с чем посерьезнее? Всеволод все же повернул коня молчаливым тевтонским служкам, Поговорить, расспросить не вышло. Конрад остановил, не отвлекая людей Русич. Их работа важнее пустопорожних разговоров. Чем больше они успеют сделать днем, тем легче всем нам будет ночью, когда нахцеры пойдут на штурм. Что ж, наверное, и Конраду виднее. Всеволод пожал плечами и направил коня к воротам Тына. По пути между поваленными бревнами, там, где тень погуще, заметил черные маслянистые потеки. Упыриная кровь, еще не слезнутая солнцем. Вот откуда вонь. Но как оказалось, причина крылась не только в этом. Гоня перед собой смрадную волну из-за честакола выползла повозка. Такую не захочешь, а пропустишь. Все посторонился, придержали коней остальные. Телега с высокими бортами проскрепела мимо. Рядом шагал, держа в руках вожжи угрюмой возницы в черной накидке, черным же и перепачканной. Повозки места возницы не нашлось. Да и вряд ли у него была охота туда садиться, там мертвые, изрубленные и исколотые упыри, там обожжённое солнцем плотнее здешнего мира. Там чулком сползающая кожа и лопающиеся зловонные нарывы. Длинные неестественно длинные руки, уже истонченные и оплывшие в солнечных лучах, будто дохлые змеи невиданных размеров, свешивались через задний борт и волочились за повозкой. Обломанные утратившие былую прочность когти бессильно загребали дорожную пыль. Из под толстого дна в щели между досок обильно сочилась мерзкая, вязкое и липкое Частая копель дегтевого цвета отмечала путь повозки, дымилась на солнце и быстро истаивала. Жирные потеки испарялись буквально на глазах. Старая измученная лошадь, крестьянская кобылка, отметил по себе всевыло. Ей бы плуг по полю таскать, а не такое, остановилась косясь на садника. Возничий Цыпнул наподдал вожжами понукая. Лошадь потянула зловонный груз дальше. Возница даже не взглянул на чужаков. Повозка перевалила через обочину, съехала с дороги, подкатила к обрыву, подступавшему чуть ли не под самый чистокол, остановилась на краю. Княх сдернул крепление на правом борту, обращенном к пропасти, отступил в сторонку. Дерево грянуло о и в тот же миг, по грубо сбитым щелястым грязным доскам, словно по сходням из телеги, поползло, покатилось, посыпалось. Свал дюжины дохлых упырей соскользнули из общей кучи вниз. На край обрыва с хлюпанием упали оплывшие, облескшие, размякшие от солнца потемневшие тела, целые и не очень. Посыпались отрубленные безволосые головы в уродливых наростах и нарывах, отсечённые египские как кисти руки, почти человеческие ноги, и вовсе уж бесформенные куски, вяло сочащиеся черной слизью, испаряющейся буквально на глазах. Возница достал из повозки длинный шест крюком на конце. и продолжал свой нелегкий труд. Толчок, первая мертвая тварь полетела в пропасть. Что ж, теперь понятно, откуда взялся тот странный завал под замковой горой. Перебитых во время ночных штурмов упырей, те, попросту сбрасывают с обрыва одну смердящую кучу, чтоб подольше смердела. А то ведь закапывать всю эту падаль рук не хватит. Пропасть под орденской цитаделью, конечно, тоже не бездонная, но тут уж вся надежда на солнце. светило этого мира должно растопить и расплавить плоть мира иного, прежде чем груда мертвых тел поднимется до уровня замка. Пока как видно солнышко худо-бедно справлялось, день основательно притрамбовывал то, что накапливалось в серебряных воротах за ночь.